Глава 26. Утром Вероника первым делом сообщила Лине, что Люк вернулся, когда она еще спала и сразу же опять куда-то уехал. Лукреция Альметьевич просил передать, что на сегодня он отменил все занятия, что вы можете заниматься своими делами и машина в полном вашем распоряжении, добавила Вероника, после чего пригласила Лину к завтраку. Очень церемонная особа. Почему-то сегодня, когда она проснулась в отличном настроении, а сообщения горничной ее расстроили, Лину особенно взбесила наносная чопорность довольно молодой особы, которой положено иногда хихикать, говорить не в попад, ну или просто допускать досадной оплошности. Они так, все по делу и сухо, что аж горло промочить хочется. Я поняла, буркнула Лина и отвернулась, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Вспомнились кудряшки с их щебетом и взаимными замечаниями. Воспоминания вызвали улыбку. Хорошо Вероника к тому времени уже испарилась, иначе посчитала бы, что это у Лины странности, а не у нее. С каких пор дом без люка стал казаться ей пустым? Неужели все так изменило один единственный день, вчера? Даже разговор с Викторией Сергеевной за завтраком не смог прогнать пустоту из души Лины. Она скучала и точно знала, кого именно ей не хватает, или вернее чего – улыбки Люка, его поцелуев, рассказов о своем мире. Самой ей до боли в пальцах хотелось дотронуться до него, ощутить шелковистость его волос, вкус губ на своих губах. Она даже боялась идти дальше в своих фантазиях, потому что от мысли о близости становилось так жарко, а внизу живота разливалось такое томление, что трудно было усидеть на месте. А еще Лине невыносимо было находиться в доме, наполненном слугами и без их хозяина. Она даже рискнула поторопить Викторию Сергеевну с передачкой для мамы, чтобы поскорее уехать отсюда, хоть немного отвлечься. Из машины Лина позвонила Кате. Сделала это наобум, не рассчитывая, что та найдет для нее время. — Ну, наконец-то! — раздался знакомый голос трубки. «Да — До тебя дозвониться, когда Смольного. Рада, что ты сама обо мне вспомнила. «Не только вспомнила, но и очень хотела бы встретиться», – улыбнулась Лина, так и представив Катю верхом на столе и болтающую ногой. Эта поза была у подруги любимой. «Так в чем проблема? Приезжай в ресторан», – Катя назвала адрес, – «попьем кофейку и поболтаем. А то я уже чувствую себя, как тот бессменный пони», – хохотнула она. Так и договорились, что Лина навестит маму в больнице и приедет в ресторан, который Катя готовила к открытию. Мама встретила дочь с порога радостной новостью, что завтра ее выписывают. Выглядела она здоровой и счастливой от предвкушения, что скоро вернется домой. Лину уже больше всего порадовала, что Егор теперь снова будет под присмотром. Каким бы сознательным ни был брат, а он всего лишь подросток, мало ли что ему в голову взбредет, да еще и когда никакого контроля со стороны. Поговорив немного с мамой, пообещав, что завтра приедет за ней, Лина отправилась к подруге. В первый момент она даже не узнала Катю, и неудивительно. Ведь свою подругу Лина привыкла видеть в рваных джинсах, вытянутой майке с боевым раскрасом на лице. А тут ее вышло встретить элегантная девушка в деловом костюме, минимум косметики и с очками на переносице. «У тебя испортило зрение?» – перепугалась Лина. «Нет, и тише, пожалуйста!» – пришипнула на нее Катя. Это часть моего нового имиджа». «А управляющие ресторанов все ходят в очках?» Еле сдержалась Лина, чтобы не рассмеяться. «А мне какое дело до всех?» Округлила глаза Катя и все же сняла очки и сунула их в карман пиджака. «Я себя сама леплю», – расплылась в улыбке она, а потом принялась тискать Лину. Вот сейчас Катя стала самой собой, щедрой на эмоции порой даже излишне. «Ты выглядишь, как королева». Вынесла вердикт подруга, внимательно осмотрев Лину. «Только я не видела королев с глазами, как у побитой собаки. Что-то случилось, как мама». «С мамой все хорошо, завтра выписывают». Поделилась новостью Лина и вымученно улыбнулась, что, конечно же, не укрылось от Кати. «Так, ладно, пойдем, расскажешь все за рюмкой кофе». Потянула она ее в кабинку и на время оставила одну. Вернулась Катя с бутылкой мартини и апельсиновым соком. Я передумала насчет кофе. Судя по твоей тоске в глазах, это будет в самый раз. Потрясла она бутылкой. Ты же на работе. И что? Ресторан откроется только через неделю. Пашу я по 12 часов в сутки. Начальник у меня самый лучший, подмигнула Катя. Имею право. Смешав коктейли, заставив Лину осушить до дна первый бокал, подруга велела. А теперь рассказывай все. «Хватит с меня уже твоих отговорок, что подписала соглашение и вся остальная лобуда про неразглашение. Ответь только сначала на вопрос. Он тебя заставляет делать что-то ужасное?» Лина смотрела на Катю и думала, что, возможно, все то, что происходило с ней до вчерашнего дня, и можно было частично назвать неприятным и даже ужасным, если вспомнить поведение Люка временами. Но все изменилось, и даже воспоминания о более раннем окрасились по-другому. — Кое-что случилось, — уклончиво ответила она. Не так-то просто оказалось признаться в чувствах мужчине даже лучше подруге. Не говори загадками, — развела Катя еще по коктейлю. — Что именно? Не думаю, что он мог поднять на тебя руку. Значит, сказал или сделал что-то обидное? — Я влюбилась. — Или что? — замерла Катя, так и не поднеся к губам бокал. — Что ты сказала? «Я в него влюбилась», — громче повторила Лина и, наконец-то, поверила самой себе. «Да, она влюбилась в Люка, и каждая мысль о нем теперь причиняет ей страдания. И неважно, что порой сердце замирает от воспоминаний, тут же на смену приятному приходит отрезвляющая мысль, что у них нет будущего». «И как ты это поняла? У вас что, было?» «Да, мы занимались с любовью, и это, это было чудесно». Прикрыла Лина глаза, вспоминая вчерашний день и размышляя, где сейчас может находиться люк и чем заниматься. Скорее всего, про нее он и думать забыл. «Ну ты даешь!» — Катя одним махом осушила свой бокал. «А он? Как он к тебе относится?» «А вот это и есть тайна, покрытая мраком», — усмехнулась Лина. «Но, «Ну, кажется, из нас двоих именно меня угораздило влюбиться». С Катей они проговорили часа два, когда бутылка мартини наполовину опустела, а в голове Лины скопился хмельной туман, она засобиралась домой. Нужно было еще проконтролировать Егора и предупредить того, что маму завтра выписывают. Не считая легкого опьянения, на душе Лины после разговора с подругой немного полегчало. Все уже не казалось настолько безрадостным. Только вот Люка хотелось увидеть еще сильнее. А еще Лина просто мечтала, что ему ее точно так же не хватает, как и ей его. Но имеет она право хоть помечтать. В дом Люка Лина вернулась уже поздно вечером. Специально задержалась дома, вылезала всю квартиру, приготовила праздничный обед на завтра, даже проконтролировала, чтобы Егор сделал уроки, чем заслужила его недовольное ворчание. А все для того, чтобы стать посильнее и сразу же лечь спать. Она как чувствовала, что Люка дома не окажется, а находиться одной в его коттедже с недавних пор для нее стало невыносимо. Засыпала Лина в тревоге. Какие только мысли не лезли в голову. Одна страшнее другой, ничего конкретного. Но задержать Люка так надолго могло что-то только очень серьезное. А если еще и призвал его отец, то и вовсе ждать хороших новостей не приходилось. Снилось не тоже что-то сумбурное и непонятное. Она постоянно ворочалась в кровати и просыпалась, а в очередной раз, когда пробудилась от беспокойного сна, едва не закричала, заметив, что рядом кто-то сидит. Не сразу в силуэте разглядела что-то знакомое, а когда поняла, что это люк, то и вовсе какое-то время собиралась с мыслями. «Привет!» – первый заговорил он, заметив, как блестят в темноте глаза Лины. «Извини, что разбудил». «Ничего страшного», – окончательно прогнала она сонливость и села в кровати. «Ты почему тут? Когда вернулся?» Только что. Голос его звучал задумчиво, а сам он как-то сгорбился, словно вдруг состарился. Расскажи, что случилось?» — рискнула спросить Лина, хоть и испытала все тот же страх. Еще накануне вечером она поняла, чего боится сильнее всего — того, что случилось что-то, способное разлучить ее с Люком. «Много чего». «Люк, пожалуйста», — придвинулась Лина к нему и взяла за руку. И тут же ее пальцы оказались в теплом плену и крепко сжатыми. — Расскажи мне все. — Кор, нехотя отозвался он, — и Сесилия. — На этот раз они особенно отличились, — усмехнулся он. Лина ждала, давая ему возможность сосредоточиться. Брат рассказал отцу, откуда ты и где я пропадаю. — И как он на это отреагировал? — Собственно, этого следовало ожидать. Корди и так довольно долго хранил тайну брата. Ради чего непонятно, но сейчас, по всей видимости, необходимость отпала, а проблем Люку он добавил. Отец в бешенстве, — пожал плечами Люк, — но он привыкнет. Люк, это же не все. Не заставляй меня тянуть из тебя по слову, — попросила Лина. Прости, — придвинул он ее к себе и уткнулся лицом ей в шею. Она ничего лучше не придумала, как погладить его по голове. Наверное, просто устал. Кор и Сесили исчезли, прихватив с собой ветер свершений. Но зачем? Ведь от артефакта нет пользы, если он заполучил его незаконным путем. «Видно, братец мой окончательно свихнулся от желания навредить мне», – усмехнулся Люк. «Мы с отцом сегодня весь день его искали, но даже не смогли почувствовать. Он может быть где угодно». На фоне этой новости то, что Люк живет в другом мире, казалось детской шалостью, а вот исчезновение артефакта из семейной сокровищницы грозило семье Люка катастрофой. «Когда наступает активность артефакта?» – уточнила Лина. «Через две недели», – глухо ответил Люк, и Лина почувствовала, как губы его прижались к ее коже, там, где была ключичная впадинка. Ласка показалась ей безумно приятной, но для нее сейчас было не время. «Что я могу сделать, чтобы помочь тебе?» Немного отстранилась она, хоть и больше всего хотела сейчас, чтобы Люк продолжил начатое. «Я могу попытаться разыскать брата с твоей помощью, если, конечно, в тебе есть хоть капли его магии», задумчиво проговорил Люк. «Только процедура эта не самая приятная». «Не страшно, я вытерплю», сразу же согласилась она, понимая всю важность момента. «Только вот магия. Она не помнила, чтобы Кор что-то с ней делал. Его безумная женушка, да, но не он. Хотя с уверенностью утверждать ничего не могла. Отбраться Люка всего можно было ожидать, особенно сейчас. И это еще не все. Господь, что еще могло случиться такого, чтобы в голосе Люка зазвучала такая скорбь? Ты меня пугаешь. И есть от чего, кивнул он. В соржении вспыхнула эпидемия. Эпидемия? Не поняла Лина. Какое отношение к эпидемии имеет Люк? Ну и что? В моем мире не болеют, посмотрел на нее Люк. Такова особенность магического мира. У вас же не только маги. В моем мире не болеет никто. А сейчас в сожжении уже зафиксировано несколько смертельных случаев от неизвестной болезни. Король распорядился закрыть страну на въезд и выезд. А я теперь преступник. «Глупость какая! Ты-то тут при чем?» – возмутилась Лина. А при том, что Сесилия пустила слух, будто бы это я принес вирус из твоего мира, от которого уже слегли более 50 магов, и он распространяется. А еще я теперь не имею права покидать страну, как и все остальные, а я здесь. А вот это уже будет даже посерьезнее исчезновение артефакта. Одно дело, когда опасность грозит только семье Люка, и совсем другое, когда его обвиняют в появлении таинственного вируса. Внезапная мысль озарила Лину, и она попросила. Можешь описать симптомы заболевания? Люк выполнил ее просьбу, правда, с неохотой. Каждое слово давалось ему с трудом, и Лина поняла, что от усталости он еле держится. Но это же... Это же похоже на грипп. У нас постоянно вспыхивают похожие эпидемии, даже пандемии. И что, ваши маги не могут справиться с болезнью? Ты не понимаешь. Мы не болеем, а это значит, что магия целительства нам не свойственна. Вот ты говоришь грипп. Я не раз тут слышал про это заболевание, но что для вас привычно, нас способно убить. Вот еще, фыркнула Лина и уселась поудобнее. Знаешь, я сейчас вспомнила, когда я была маленькая, по телевизору показывали сериал "Доктор Квин", женщина-врач. Я его обожала смотреть, боялась пропустить хоть серию. Там действие разворачивалось в новом свете, в Америке, во времена, когда врачей женщин еще никто не воспринимал всерьез. В общем, не в этом суть, а в том, что мы с тобой вылечим народ соржения. Запасемся всем необходимым и вылечим. Тем, кто болен гриппом, главное соблюдать постельный режим и выполнять все предписания врача. И поскольку у вас врачей нет, то я стану таким». «Понимаешь ли ты, какую ответственность собираешься взвалить на свои плечи?» — внимательно посмотрел на нее Люк. «Не больше, чем когда лечу своего брательника», — отмахнулась она. Да и не время сейчас бояться ответственности, когда тебе грозит кара пострашнее. Спасибо тебе. Не за что пока. Иди спать, Люк, ты уже глаза еле держишь открытыми. А завтра займемся делом.